Глава двадцать Все рано или поздно заканчивается Разговор зашел в тупик Старик Тонг устал объяснять бывшему зятю, что не имеет никакого отношения к эфире Бронхарста А Ковалев наотрез отказывался этому верить «Если Бронхарст не работает на тебя, зачем он нас тогда сюда отправил?» Спросил Леха бывшего тестя «Так это он вас ко мне отправил?» Удивился Тонг «Да, но зачем?» «А это ты скажи нам, зачем?» «Ковалев, ты идиот! Откуда мне это знать?» Искренне возмутился Тонг. «Бронхерс отправляет вас, а причину должен знать я. Где логика, Ковалев?» «Если бы я видел здесь хоть какую-то логику, я бы тебя не спрашивал», — огрызнулся Леха. «Но зачем-то ведь он нас сюда отправил?» «Мы ходим по кругу», — с нескрываемой тоской в голосе сказал Жаб. «И теряем время». У бедного амфибоса от всего происходящего шла кругом голова. То, что он ненаследный принц Доловора, Жап уже понял. А вот как ему выпутаться из сложившейся ситуации, и снять с себя все обвинения, он еще не представлял. И это его ужасно нервировало. Люха с Тонгом тоже уже были на грани. Ситуация накалилась до предела. Каждое неосторожное слово грозило стать той самой искрой, которая могла разжечь пламя уже полноценного конфликта. Все невольно замолчали. В воздухе повисло такое напряжение, что, казалось, его можно было потрогать руками. И в этот момент открылась дверь, и в кабинет вошел Бронхорст, уставший, злой, со следами избиения на вспотевшем лице, но при этом улыбающийся во весь рот жутким нервным оскалом. Его сопровождали пятеро вооруженных людей и один кхелиц. Все пришедшие с Бронхастом люди были из охраны Тонга начальник службы безопасности и четверо его подчиненных. Но внимание Лехи больше привлек Хелиз. Комедиант был уверен, что уже видел его раньше. Ковалев напряг память и вспомнил, что этот кальмар был общественным защитником комедиантов на процессе, где их отдали в рабство. Видимо, этот хелис давно работал на Бронхосте и в суде на Олосе осуществлял часть того самого большого плана по передаче Лехи и Жаба в собственность высокопоставленного преступника. «Всем стоять на месте! Не дергаться!» Закричал Бронхарст, тяжело дыша. Видимо, пробежка по коридору далась ему нелегко. «Времени на соблюдение этикета нет. Времени вообще нет. Поэтому все будете делать то, что я скажу. И быстро!» Бронхерст, невозмутимо произнес господин Тонг. «Тебе не кажется, что ты забываешься? Тот факт, что моя продажная, как выяснилось, охрана перешла на твою сторону, не дает тебе права считать себя здесь главным?» «Дает!» Огрызнулся предатель. Еще как дает? И здесь, и где бы то ни было? Хорошо, Дедрик, я оставлю тебе право заблуждаться, сказал улыбнувший Тонг. Но скажи мне, зачем ты отправил сюда моего бывшего зятя с его другом? Да, добавил Ковалев, зачем? Чтобы мы уже наверняка убедили, что ты предатель и аферист. Чтобы знать, где вас ловить! со злостью ответил Бронхерст. Задолбался я уже за вами бегать по всему обитаемому пространству! Ответ был логичным и всех устроил. А предатель еще немного отдышался и добавил. «Сейчас Амфибас пойдет со мной, а вот вас двоих!» Бронхерст, указал на Леху и Тонга. «Вас, к сожалению, мне придется оставить здесь. Навсегда!» «Дедрик, не усугубляй!» Опять совершенно спокойно сказал Тонг. «На тропосе ты, конечно, без вариантов попадешь под трибунал за государственную измену, но за его пределами тебе ничего не грозит». А вот за убийство крупного чиновника тебя выдадут почти все развитые планеты. Тебе оно надо? Плевать, это того стоит. Тем более я не при делах, ведь тебя убьет твой бывший зять, а его твоя охрана при задержании. Бронхерст рассмеялся. Зять у тебя хитрый! Вырубил перед тем, как тебя убить все камеры в здании. Экдедрик, старик вздохнул. Глупый ты человек. Хитрый, но глупый. Увидите амфибоса. Крикнул Бронхерст подручным. Охранники-предатели направили к Жабу, держа его на прицеле. «Погодите!» Тонг впервые за весь разговор повысил голос. «Он вам не нужен!» «Это ты уже никому не нужен!» Усмехнулся Бронхерст. «А вот он нам просто необходим!» «Ты ошибаешься, Дедрик!» Стоял на своем старик. «Этот амфибос тебе не нужен!» Господин Тонг посмотрел на часы и добавил. «Я не призываю верить мне на слово. Просто подожди три минуты, и все поймешь!» «Три минуты?» «Да, всего три минуты!» «Но надо включить последние новости». «Ты что затеял?» Бронхерст мрачно посмотрел на Тонга. «Это не я затеял», — ответил старик. «Давай посмотрим новости, и ты все поймешь». Бронхерст насупился, покраснел от напряжения и злости, но все же дал указание одному из своих подручных включить инфовизор. Через некоторое время на экране возникла заставка выпуска новостей федерального канала Тропоса. На экране появился радостный ведущий и сразу же бодро заявил. С вами снова информационная служба федерального канала. И, как всегда, мы спешим поделиться самыми свежими новостями Тропаса, обитаемого пространства и всей нашей галактики. Несомненно, главная новость дня пришла сегодня с Долувора, откуда передает наш специальный корреспондент. На экране появилась трансляция с Долувора. На фоне Королевского дворца стоял корреспондент, и было видно, что подготовленная для зрителей информация просто разрывает его изнутри. «Здравствуйте!» Радостно завопил корреспондент, когда понял, что начался прямой эфир. Долвор сегодня подарил нам главную сенсацию. Все средства массовой информации королевства только что заявили, завтра в полдень по местному времени народу Долувора будет представлен новый наследный принц. Это невероятно, но это факт!» Начавшийся недавно конфликт между сторонниками республиканского правления и адептами монархии и невозможность малолетнего принца повлиять на ситуацию вынудили армию Альянса пойти на невиданный ранее шаг. Они рассекретили свои архивы и нашли старшего сына недавно скончавшегося короля. С раннего детства, более 30 лет, он находился в структуре армии и не подозревал о своем происхождении. Сегодня старшего наследного принца доставили на доловор «Завтра он будет представлен народу, а в ближайшие дни произойдет его коронация!» Картинка вернулась в студию. Ведущий снова взял слово. «Надеемся, это позволит Долуору вновь обрести утраченную в последнее время спокойствие и стабильность!» «Это что за ерунда?» Возмущенно закричал Бронхарст. «Кого они там собрались короновать? Вот же их принц!» Предатель указал пальцем на жаба, а тот пожал плечами и вздохнул. «Не хочу тебя расстраивать, но я не принц!» Грустно сказал Амфибас. «Хотя, если честно, мне самому немного жаль». «Да мне плевать, жаль тебе или нет!» Огрызнулся Бронхост. Он подошел к Тонгу и обратился к старику. «Это что за игры такие? Двойника нашли?» «Дедрик, ты, наверное, думаешь, что ты самый умный, а ты всего-навсего самый подлый. И, как я уже ранее говорил, довольно глупый». Тонг усмехнулся и продолжил расстраивать предателя. «Вас было пятеро». «Неужели ты думаешь, что жандармы конфедерации, генералитет армии и альянса не подстраховались при проведении такой серьезной операции? До последнего никто не должен был знать, у кого из агентов настоящий принц. И, признаюсь, нам повезло, что в итоге он оказался не у тебя». «Пятеро», — пробормотал предатель, который начал понимать, что его хитрый план провалился. «А прокололся ты случайно», — продолжил Тонг. «Когда я захотел через подставное лицо выкупить у тебя своего бывшего зятя и его друга, ты отказал нам, хотя мы предлагали очень большую сумму». «Я удивился, с чего бы это?» «Сначала хотел попросить тебя лично, но потом узнал, что друг моего зятя Амфибос. Это показалось мне интересным совпадением, и я установил за тобой слежку. Ты ловко придумал заменить порученного тебе подопечного на подставного, а самого подопечного путем сложных интриг сделать своим рабом». «Я не знаю, чего ты хотел этим добиться. Отсудить удал вора часть земель или просто потребовать выкуп, но ты все это время гонялся не за тем амфибосом». Брунхес на протяжении рассказа Тонга не проронил ни слова. Он растерялся, побледнел и, медленно произнося слова, пробормотал. «Проклятые жандармы! Я никогда вам не верил! Вы все подлые и лживые!» «Ну да, а ты сам образец порядочности и искренности!» влез в разговор Ковалев. Брунхерс проигнорировал Люхины слова. Предатель уже пришел в себя после пережитого потрясения. Он подошел к Тонгу, взял его за грудки и прошипел, глядя старику прямо в глаза. «Я убью тебя! Я всех вас убью!» «Вообще-то ты сам уже не жилец!» – спокойно ответил старик. Ковалев в очередной раз отметил стойкость и выдержку Тонга и посмотрел на старика с неподдельным восхищением и уважением. «Не ожидал, Леха, от бывшего тестя такой отваги!» Бронхерст тем временем забрал у одного из охранников пистолет, приставил ствол к колбу Тонга и сказал, «Я знаю, у тебя где-то здесь лежит зашифрованный архив всех операций жандармов. Дай его мне, иначе я разнесу тебе череп». «Зачем тебе архив?» — наигранно удивился Тонг. «Он же зашифрованный». «Кому надо расшифруют, а кому надо опубликуют!» — прорычал Бронхерст. «Но если будешь держать язык за зубами насчет меня, то никто его расшифровывать не будет, и вас всех троих отпущу». Тунг что-то прикинул в уме и ответил, «Нет, так не пойдет. Что мы трое по сравнению с миллионами жизней, которые может унести ненужная война?» «Какая еще война?» – удивился предатель. «Которую может развязать случайная или намеренная публикация архивов жандармов», – пояснил старик. «Нет, делай с нами что хочешь, но архивов ты не получишь. Мы отказываемся от этой сделки». «Мог бы и нас жабам спросить, я вообще-то не отказываюсь», – подумал Леха, но промолчал. «Но совет не сошелся клином только на вас троих». Бронхерст подло ухмыльнулся. «Есть еще люди на тропосе. Например, замечательная девочка Вен и ее прелестная мама Джия. Вен Линк такая маленькая. Как думаешь, она выдержит, когда ей будут вырывать ногти?» Ковалев бросился на Бронхерста неожиданно для всех присутствующих. И в первую очередь для охраны. За дули секунды комедиант допрыгнул до предателя, схватил его за горло и повалил на пол. Леха был в бешенстве и действовал на эмоциях. Это спасло Бронхерсту жизнь. Если бы бывший штурмовик отдавал себе отчет, он просто сломал бы предателю шею или проломил череп. Но Ковалев был вне себя от злости и просто душил человека, пожелавшего обидеть его дочь. Почти сразу же один из охранников выстрелил Лехе в спину из лазерного карабина. Комедиан скорчился и откатился. «Защитный желез спас Ковалеву жизнь, но все равно было очень больно». Охранники приняли вчетвером пинать Леху. Жаб хотел броситься другу на помощь, но начальник службы безопасности направил на амфибоса пистолет. Брунхерс примерно минуту наблюдал, как избивают Ковалева, после чего приказал оставить комедианта в покое и снова обратился к Тонгу. «Мне повторить свой вопрос про малышку Венлинг?» «Выдержит она пытки!» Предатель достал из кармана телефон и продолжил давить на любящего дедушку. «Я сейчас позвоню своим ребятам. Они по удивительной случайности как раз рядом с этой милой девочкой. Пусть проверят, ты не против?» Бронхерст начал набирать номер, но Тонк его перебил. «Прекрати. Я отдам тебе архивы и никому не расскажу про твое предательство». «Люблю сговорчивых», — предатель неприятно оскалился и положил телефон в карман. «И давай поторопимся». Господин Тонг подошел к одной из стен своего кабинета, отделанной панелями из красного долуворского дуба, встал напротив нее и снял с пальца большой перстень с изумрудом. Он повернул камень, и в перстне что-то запищало, словно сработал невидимый передатчик. Раздался скрив, и одна из панелей отошла в сторону. В открывшемся пространстве в глубине стены все увидели небольшой сейф. Тонг подошел к сейфу, взялся за его ручку. Все присутствующие затаили дыхание, а старик улыбнулся и обратился к Бронхарсту. «Дедрик, подумай хорошенько. Ты точно хочешь этого? Еще есть шанс вы что-то исправить». «Давай быстрее!» — закричал предатель. Господин Тонк открыл сейф и достал из него небольшой амулет из непрозрачного красного кристалла в золотой оправе. Больше в сейфе ничего не было. «Это что за фокусы? Где архив?» Закричал Бронхерс, подбежал к сейфу и чуть ли не засунул в него голову, пытаясь хоть что-то обнаружить внутри. Предатель не понимал, что происходит, и от этого сильно нервничал. «Архива там нет, а где он, я тебе не скажу», — как ни в чем не бывало, — ответил Тонг. «Я же говорю, что стоят два человека и один амфибос по сравнению с миллионами существ, которые могут пострадать. Понимаешь, о чем я?» Бронхерс снова достал телефон. «Даже не пытайся», — спокойно сказал Тонг. Открыв сейф, я активировал систему блокировки кабинета. Отсюда больше нельзя выйти и отсюда нельзя позвонить. Двери заперты, сигналы глушатся». «Это правда?» – спросил Бронхост у начальника службы безопасности. «Первый раз слышу», – ответил тот. А, конечно, первый», – усмехнулся Тонг. «Сделано в том числе и на случай предательства охраны. Если не верите, попробуйте куда-нибудь дозвониться». Бронхерст и начальник службы безопасности тут же достали телефоны и стали куда-то звонить. Через некоторое время предатель со всей силы швырнул аппарат в стену. «Я, так понимаю, не дозвонился?» – позволил себе съязвить Тонг. «Кстати, если вы прекратите шуметь, то услышите, как в кабинет поступает специальный газ». Все замолчали и действительно услышали очень тихое шипение, которое доносилось из разных углов кабинета. «Через пару минут мы все потеряем сознание» пояснил хозяин кабинета. «А через четверть часа двери разблокируются. Но, к сожалению, все мы будем в глубокой отключке. Действие газа таково, что он вырубит нас и будет держать в таком состоянии, пока не придет помощь. Но примерно через полчаса этого газа в организме накопится столько, что процесс станет необратимым. Так что это конец, господа». «Ты чего нас тут пугаешь?» – закричал Бронхерст. «Я никого не пугаю, Дедрик». «Все рано или поздно заканчивается, хотя в нашем случае, конечно, жаль, что заканчивается так нелепо. Если бы эти идиоты меня не предали». Тонг с презрением посмотрел на свою бывшую охрану, горько усмехнулся и продолжил. «Если бы хоть кто-то остался снаружи, он бы сейчас увидел сигнал на пульте, и через 15 минут всех нас вытащили бы, и мы постепенно пришли в себя. Предатели отвезли бы в полицию, остальные разошлись по домам». «Но так как вытащить нас некому, а сами мы ни выйти, ни послать сигнал бедствия не можем, то максимум через сорок минут в кабинете не останется никого живого». «Какие же вы все тупые, как бездарно организовали нападение! А сейчас позвольте мне немного помедитировать перед тем, как...» Старик уселся на пол возле стены, положил перед собой амулет, сосредоточил на нем взгляд и ушел в свои мысли». Бронхерст подбежал к нему, толкнул в плечо и истерично заорал. «Я тебе помедитирую! Где запасной выход?» Тонг, завалившийся на спину от толчка, приподнялся, взял в руку амулет и встал на ноги. Он с ненавистью посмотрел на предателя. "Бронхерст, ты самый конченый дебил во всей галактике! Ты самый мерзкий неудачник во всей вселенной!» Старик Тонг не на шутку разошелся. Впервые за весь вечер его глаза горели от гнева. «Мало того, что сам сейчас сдохнешь, так еще столько людей за собой потянешь! Смотреть на тебя противно, ничтожество ты тупое! Не мешай мне медитировать!» Тонг отошел от предателя на несколько метров и закашлялся. Гас уже начал давать о себе знать. Старик снова сел на пол и положил перед собой амулет. «Здесь должна быть отмена! Ты, старый маяк, где отмена?» Закричал Бронхерст и, кашля бросился на Тонга. Леха, собрав все силы, прыгнул ему на перерез и сильным ударом в челюсть повалил предателя на пол. Тот закашлялся еще сильнее, попытался встать, но не смог. Охрана не обращала на это уже никакого внимания. Каждый думал теперь только о себе. Комедианту хоть и с трудом, но удалось подняться. — А ты, Ковалев, <кười> <кười> герой, — неожиданно сказал Тонг, несколько раз кашлянул и добавил. «Я хочу сказать тебе кое-что. Так как мои слова теперь уже точно не покинут стены этого кабинета, я могу позволить себе их произнести. В любой другой ситуации ты бы их не услышал. Я горжусь, Ковалев, что у моих внуков такой отец. Жаль, что у нас с тобой не сложилось в этой жизни. Может быть, в другой раз?» Тонг снова закашлялся, да так, что еле остановился, после чего сказал уже совершенно другим тоном. «А теперь...» дайте мне уже наконец помедитировать, а то, боюсь, не успею». К кому старик обращался, было непонятно, так как ему никто особо и не мешал. Те, кто сразу запаниковали и начали часто и глубоко дышать, уже отключились. Кто растягивал дыхание, вдыхая яд в меньших количествах, сидели тихо, и им было не до тонга. Леха, кашляя, подошел к жабу. Тот сидел на полу в углу кабинета и ровно и медленно дышал. «Как думаешь, протянешь до открытия дверей?» — спросил Ковалев товарища. «Не знаю», — ответил Амфибас. Жаб посмотрел на свои руки. На коже уже начала проявляться густая слизь, но ее было слишком мало. «Странный какой-то яд», — сказал Амфибас. «Почти не выводится. Если потеряю сознание, то могу не оклематься. Вдыхаю больше, чем выходит». Раздался глухой удар, и боковым зрением Леха увидел, как упал тесть. В глазах комедианта все поплыло, но он еще успел обратиться к другу. «Жаб, дружище, ты уж постарайся!» «Не меньше тебя хочу отсюда живым выйти», — ответил Амфибос, но Ковалев этого уже не слышал. Он лежал без сознания на полу в ногах у друга. Жаб еще некоторое время посидел, а потом встал и направился к двери. Дошел до нее и толкнул. Все еще было заперто. Амфибос снова посмотрел на свои руки — Слизи на них почти не прибавилось, яд не хотел выходить. Самочувствие жабы ухудшилось настолько, что он пошатнулся и прислонился к двери, начал сползать по ней и упал на пол, уткнувшись лицом в порог. Кашлянул, закрыл глаза и потерял сознание. Примерно через минуту послышался звук отпирающихся засовов, но никто в комнате его не услышал. Все, включая жаба, лежали без сознания. Время от времени амфибос пытался откашляться, толком не приходя в себя, но, сделав один-два глубоких вдоха, снова отключался и лежал без сознания, безмятежно вдыхая ядовитый воздух.